264. Сын мой, владыка чует твоё устремление. И отвечает созвучно: на какой волне ты захочешь настроить себя, на такой и получаешь ответ. Предание престарелым апостоле, который, достигнув глубокой старости, повторял лишь слова: "Дети, любите друг друга", имеет глубокое значение. Из всего учения Спасителя он как бы экстрагировал наиважнейший его квинтэссенцию, стержень, на котором зиждется всё и около которого вращается всё остальное. На волне любви, построившей своё устремление, ответ получает наиближайший. К чему мудроствоне, к чему обходные тропинки, когда есть путь кратчайший? Старая формула возлюби Господа твоего всем разумением твоим, остается по-прежнему в силе. Можно лишь объяснить. Господа, Господина, то есть Владыку. Именно любовь к иерархии рождает непосредственное общение. Древнюю формулу «мне от мщени и аз воздам» расширяем и берем ее другой полюсом. Мне любовь, и аз воздам любовью. Так каждое сердце пылает по качеству огня, Ему более близкого и свойственного. Много есть качеств и свойств уявляемых сердцем, Но любовь из них наибольшая. Не любовь ли устремленная побуждает дух находиться часами в общении с возлюбленным на расстоянии тысяч километров и по этим нитям связи получать во сто крат? Мой сын, чувство любви к владыке можно усилить и усиливать беспредельно, ибо ею и преуспеешь, и достигнешь того, чего иначе достичь сил человеческих не достанет. Ибо любовь это сила. Ибо любовь это источник мощи непобедимой. Ибо любовь это то, чем держится мир. Преуспейте любовью и достигните ею. В лучах моей любви идёшь непреложно царственным путём победителя. Лишь она даст мне исчерпаемой силы преодолеть всё. Любите меня, и силы ваши будет расти в прямом соответствии с вашей любовью. Любите, любите, любите, если хотите достичь. Насыщенные пламенем этого чувства будете и излучать его на всё окружающее, как солнце свои лучи. Нельзя любить владыку и ненавидеть мир и людей. Настроенность микрокосмоса в излучениях его уявляется. Поэтому говорю: восходите любовью к иерарху. Меня любовью увидишь. Для любящих меня нет расстояния. Не столь велика заслуга полюбить учителя, Когда он около, в теле физическом, Сколь велика, когда невидимого, Далекого и незнаемого учителя Сердце знает, признает и любит. Не видевших, но признавших, Заслуга сердца велика есть». Так любовью войдёте в мир мой и станете сынами света. Каждое чувство говорит своим цветом. Общение может быть золотым, серебряным, синим, розовым, словом, всеми цветами по высшей шкале. Можно общению цвет предпослать по созвучью с настроенностью сердца. Качеством соответствует цвета аурический. можно также и качество укреплять цветными лучами и путём окутывания себя изучением определённого цвета отдел света современной науки изучен односторонне психомеханики цветового луча физика ещё не знает но будет знать и так на сегодня запомним любовь есть ближайший и простейший подход к учителю и в этом и трудность